Сейчас же его приветствовали лишь воспоминания. Ваймс поморщился. «Вот еще одно пожаловало!» Он застонал. В голове снова звучало бряцанье. То прыгал по столу значок командора стражи. Ваймс выругался. Свесив ноги с кровати, Ваймс оперся рукой на тумбочку рядом. «Дзынь! Дзынь! под подзынь «О, нет!» «Ладно, который сейчас час?» «Час пополудни, ноль-ноль. Добрый день, введи свое имя!» Вайн смутным взором посмотрел на бесорганайзер. Наступит час, и он разберется таки в инструкции для этой штуки. Или разберется, или найдет пропасть поглубже, и швырнет туда этот бесовский приборчик. Сноска. Одно из универсальных правил счастья гласит Остерегайся всякого полезного приспособления, если оно весит меньше, чем инструкция по его использованию. Конец сноски. Что? Начал он и вновь застонал, преследуемый воспоминаниями. На этот раз звуком, изданным, привязанным к трубе тюрбаном, когда тот принял на себя вес Ваймса. Сэм! Дверь спальни распахнулась и вошла с чашкой в руках Сибилла. «Да, дорогая. Как ты себя чувствуешь?» «У меня синяк на сине...» Из волчьей ямы вины выползло еще одно воспоминание. «Я что, так его и назвал? Куском?» «Да», — отозвалась госпожа Сибилла. «Утром приходил Фред Колон и все мне рассказал. Он прекрасный рассказчик, должна признать. Одно время я встречалась, недолго, правда, с Ронни Ржавым». Снулая рыба. В мозгу Ваймса болотным газом взорвалось еще одно воспоминание. «А Фред рассказал тебе, куда он посоветовал ржаву засунуть значок?» «Да, три раза. Может, это его тяготит, но я знаю Ронни. Его, чтобы задеть за живое, надо очень долго лупить молотком по голове». Ваймс давным давно привык, что все аристократы знают друг друга по имени.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 В глубине души Ваймс знал, кто его самый главный враг. Разве только... Ни значка, ни стражи, ни работы. Прибыло еще одно припозднившееся воспоминание. Почкая пеной рубашку, он вытащил из кармана запечатанное письмо ветеринарии и вскрыл бритвой конверт. Внутри был чистый лист бумаги. Ваймс перевернул его, с другой стороны тоже пусто.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 Пока он жевал яичницу и смотрел в пустоту, Сибилла внимательно наблюдала за ним, как за канатоходцем, которому нужно успеть подставить страховочную сетку. Через некоторое время Ваймс, с треском надкусив сосиску, произнес э, «Дорогая, а у нас есть книги по рыцарству?» «Сотни, Сэм. А есть среди них книга, которая бы рассказывалась, короче, что это такое?»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 Только долго не задерживайся.